Константин Зимов. Травник. Шестая книга. Магия камня. Пролог. Зима дороги заметает. Растительность впала в спячку до весны. Травнику в такое время года не так-то легко пополнять свой источник. Однако у меня уйма дел. Магия дома исправно делится энергией, а предстоящая сессия вызывает, мягко говоря, озабоченность. Чего греха таить, имеется куча хвостов из-за долженностей. Необходимо закончить курсовик по истории магии, погрузиться в вычисления по математической артефакторике. Подготовить несколько докладов по другим предметам, но нет желания. Встал и подошел к окну, рассматривая, как снег медленно кружится в воздухе. А еще скоро Новый год. Как, с кем и где его праздновать, не решено. Подарки не заказаны, шампанское не куплено. Мороз. Задумчиво улыбнулся я, непроизвольно вспоминая недавние события. Не могу сказать, что первую половину курса валял дурака. Банально не хватало времени. Ну, эту отмазку для себя придумал и теперь её как мантру повторяю, хотя и понимаю, что нерационально распределял время. Потратил много сил на изучение огненных големов муравьёв и с одного даже достал два камня-накопителя. Продвинулся ли в изучении искусственных существ, однозначного ответа нет. Задумку неизвестного мастера големов понял, но до конца разгадать не сумел. У меня совершенно другой подход к их созданию. Печально то, что, заложив свои алгоритмы, я не смог оживить муравьёв, они остались обычными куклами. Мне даже Джейдер попенял: "Хозяин, ты убил одного из наших врагов. Я же предлагал действовать последовательно. Мой питомец продолжает самостоятельно обучаться, всё больше и больше потребляет информацию в информе, просит придумать, как ему читать книги". Из-за небольших габаритов в жейдеру неудобно перелистывать страницы и охватывать глазами текст, трансформироваться же для чтения книг слишком затратно и надолго этого не сделать. Каким образом, задумчиво осматривая муравья, прикрученного магическими путами к каменному топчуну, поинтересовался я. Алгоритм подчинения не сработал, доступ к памяти так и остался закрыт. Да, Полное перепрограммирование одного экземпляра, доставшегося мне в качестве трофея, не принесло желаемого результата. Источник голема разрушился, в него оказалась какая-то установка для самоуничтожения. Со вторым экземпляром всё вроде бы шло неплохо. Удалось переписать базовые правила, подчинить себе. Так в тот момент показалось. Память муравья ничего не показала. Она оказалась чиста, если не считать определённых навыков работы с огненной стихией. Это ещё одна загадка, которую не разрешил. Базовые умения обязаны где-то храниться, но их так и не отыскал. И вот когда перепроверил все посылы и алгоритмы, сверчок и джейдер подстраховывали, направил в муравья поток новых установок, то тот полыхнул огнём и растёкся на ложе. Точнее, камень превратился в огненную массу. Температура в лаборатории стала критической, и мне пришлось ретироваться за дверь. Магия дома и мой питомец истратили прорву энергии, когда блокировали распространение стихии огня. Эток можно и фундамент по месте расплавить, сказал сам себе, осматривая остатки лаборатории с причудливыми формами оплавленного камня. М-м, да. Очередной урок, и усвоить его необходимо. Дело в том, что мне приходилось читать постулаты в древних книгах, а запрети магам древности брать в плен боевых големов врага. случались прецеденты, когда переподчинённые магические существа исправно служили новому хозяину, но до определённого момента. Так что не сильно ты и расстроился, что задуманное не получилось. Зато оптимизировал своего питомца. Тот легко может справиться с десятком таких муравьёв. Основу взял стихию холода и научил Джейдера созданию ледяного копья, поглощающего стужу и замораживающего структуру вражеского голема. Признаюсь, самостоятельно могу только один такой удар сделать в сутки. Энергозатраты огромны, и мой источник вычерпывается чуть ли не до дна. В итоге у меня в подвале по месте находится одна оболочка голема-муравья и пепел от второго. Надо бы от них избавиться, но руки пока не дошли. Тем не менее, ни грамма не жалею, что со своим начальником охраны ввязался в авантюру. Многое удалось узнать. в том числе, что спокойно можно противостоять любому искусственному существу. Главное понять, как к проблеме подойти и что в ответ использовать. Привет. Улыбнулся, отвечая на телефонный звонок. Здравствуйте. Станислав Викторович, раздражённо заявила внучка губернатора Хабаровска. Стелка, ты чего? Неужели всё ещё дуешься за проигранный заезд? Расплылся я в улыбке. Простите, не очень удобно это обсуждать, ответила та. У меня к вам просьба. Не согласитесь ли посмотреть одного человека, от которого отказались целители? А задачила, она при своём деде так ко мне обращалась. Кстати, книжна тоже спокойно, при отце меня по имени называют. Не могу сказать, что вхож в резиденцию князя, но пару раз туда приглашали. Со стершей, с телой чай и кофе пил. Олег Александрович моему присутствию не удивился, даже поинтересовался делами и уточнил про клановое соответствие. Не сразу понял, о чём он говорит, Стеша пришла на помощь. Стас презентовал мне и Стелле новый аромат клана парфюмеров. Княжна протянула отцу флакончик духов. На мой нюх? она хихикнула. Очень недурно. Понюхай. Князь последовал просьбе дочери, удовлетворенно кивнул, осмотрел флакон и вернул его обратно, а потом поинтересовался у меня. И как? Приносит прибыль создание ароматов? Больное место. Наверняка все знает. Увы, кроме расходов и подтверждения статуса клана от лицензионного отдела княжества, ни грамма прибыли, одни убытки. Господин Ванулин так дело организовал, что, если доход и возникнет, то очень не скоро. Перед подписанием договора изучил с юристом чуть ли не каждую буковку, запятые, но подводных камней не нашли. А вот глава аж двух кланов сумел спокойно так заявить, что амортизацию станков и оборудование мы с ним делим поровну. Это вроде как обычный производственный процесс. С учётом того, что про арендную плату он не забывает, переложил на меня вопросы оплаты коммунальных услуг, возможных штрафов, то в реальности получается, что он ничего не делает, а денежки получает. Ничего. Через полгода соглашение можно разорвать. К этому времени подущу другие варианты. Уже не так плохо смотрится кредит на строительство. Правда, Сергей Сидорович пытается давать обещания, что как только у него дела нормализуются, то мы с ним заживём и деньги рекой польются. Ни на грош ему не верю. Если он провернул аферу и стал главой двух кланов, перебрасывает активы перед уплатой налогов, перепродаёт сам себе производство, то шанс что, окажется, честен, стремится к нулю. Но надо отдать должное, как предприниматель, господин Ванулин очень хорош. Партии небольшие, можно сказать, минимальные. Пока работа идёт в минус, но если ассортимент расширится и на рынке его оценят, то доход появится, ответил я князю. Возможно, мы к этому разговору ещё вернёмся. Потёр переносицу Олег Александрович и, пожелав нам хорошо провести время, покинул апартаменты дочери. Это случилось где-то с месяц назад, но на тему духов ни с кем больше разговоры не возникло. Даже Стеша ничего не спрашивала. Хмм. После того, как подруги проиграли за ес на байках в Питере, то они и вовсе надулись. Допускаю, что Стала из-за этого ко мне по имени-отчеству обращается. Хотя есть ещё один момент, из-за чего девушки дуются. Племянница консьержки, у которой случайно активировался источник и он оказался с даром отрицания, с которым пришлось бороться и изменять. Настин новый дар оказался творческий, девочка гораздо петь и сочинять стихи. В княжестве почему-то не развик бизнес в сфере развлечения. Нет, театр и кино есть, эстрадных певиц и певцов полно, но все это больше смахивает на любительскую самодеятельность. Нет ни одного сильного клана, в основе которого управление такой сложной структурой. На такое пока замахиваться тяжело. Но Глофири вполне по плечу. Бывшая консьержка своего не упустит. Мы с ней быстро нашли общий язык. Женщина осознала, что у Насти выпал один шанс на миллионы и прозевать его нельзя. Так что готовим репертуар, костюмы и хотим сразу взлететь на Олимп. Получится? Сложно сказать. В роли продюсера себя никогда не видел, но попытаться стоит. Стеша и стала, когда узнали об этих планах, то выразили желание поучаствовать, но я не согласился. План дерзок: задумка поставить всё вверх дном и создать новое направление в музыке. Ник костюмом, ни к тексту песни, ну подруг доступа нет. Да ещё и за проигрыш на треке они продолжают злиться. Да мы, мы гоняемся в Питере вместе с господином гурманом, объявил подругам, когда те слишком легко согласились, чтобы я попытался отыграться. Подозреваю, что рядом со столицей книжная и внучка губернатора на всех трассах побывали и круги намотали. Поэтому ты и решил отыгрываться так далеко. Да, подстраховался, погонял по треку и выучил все повороты. Мухлёж не более, чем в первый раз, когда оказался на треке, который Стелла выбрала, и они со Стешей там сожгли не один десяток литров топлива. Стас, у нас прекрасный трек, зачем нам Питер? Вяло заспорила Стелла, почему-то глядя на улыбающуюся подругу. Да, договорился. Уже подготовили экипировку и байки, развёл я руками. Да, пару кругов можете прокатиться для изучения трассы. Возвращаешь долг нашей монетой? хмыкнула княжна и кивнула. Правильно, так и надо. Звонок Михаилу, и тот открыл портал рядом с древними деревьями во дворе моего дома, где я арендую квартиру. Мы с девушками прошли в круг перемещения и оказались рядом с одним из боксов, где нас поджидал мой приятель, Жаннэй. Хм. Честно говоря, не ожидал увидеть их вместе. Ещё недавно парень говорил, что они собираются расстаться, мол, слишком разный характер, и заставить свою подругу себя переселить он не в силах. "Стас, если можно, на два слова", попросил Михаил после того, как познакомил Стешу и Стеллу со своей невестой. Мы с ним отошли в сторону и к своему удивлению обнаружил, что приятель установил щит тишины. Ты боишься, что нас подслушают? удивился я. Не зачем знать о моих планах? Кому? уточнил я. Нашим дамам, спокойно пояснил тот. Стас, ты же можешь сделать так, чтобы Жанка перестала бояться скорости. На это и ты способен? хмыкнул я и пояснил. Вопрос адреналина, хорошего настроения. Неужели не способен Жанку переубедить? Проблема ещё и в безопасности, вздохнул парень, и достал из кармана артефакты последней надежды. Хочу, чтобы она в нашем потёшном заезде сидела за моей спиной. И как ты предлагаешь мне это сделать? хмыкнул я, прекрасно понимая, к чему он клонит. Только не говори, чтобы ей внушил или под контроль взял. Зачем так радикально? усмехнулся мой приятель. Намекни, что не дело не вести отпускать своего парня на трассу с барышнями, увести могут Так вот и о чём, покачал я головой. И на какую указать, кто способен тебя у Жанки отбить? Стеша или Стелла? спросил, а у самого что-то в груди кольнуло. Ревность прислушался к себе и опять не смог расшифровать, из-за брынетки или блондинки такое отношение. Кстати, девушки что-то живо обсуждают и в нашу сторону косятся. Хозяин, а не только у нас стоит щит тишины. Огорошил меня Жейдер, пожелавший наблюдать с трибуны за гоночным триумфом. «Стас, ты со своими дамами сам разбирайся», — не повелся Михаил, подумал и продолжил. «Они у тебя на загляденье хороши, но мне моя милее». «Это хорошо», — покивал я, старательно пробиваясь сквозь стешин щит, который еще и Стелла усилила. «С Жанной поговорю, но ничего не обещаю». «Спасибо», — потер ладони парень, «очень тебе признателен». Он решил, что я его даму сердца переубежу, в своих страхах или излечу. Нет, пару зелий можно применить, но их с собой не брал, да и не совсем это корректно. А если потом девушка заявит, что её лечили без согласия, то обребу проблем со стражами за одарёнными. Михаил увёл стежу и стал знакомить с трасса и техникой. Я же выполнил обещание и переговорил с Жанной, узнал, как она относится к тому, чтобы перестать бояться скорости. «Этого невозможно добиться», — отмахнулась девушка. «Спасибо тебе за участие, но, скажу по секрету, обращалась к нескольким целителям, и те ничего не смогли сделать с моей фобией». «А как с твоей профессией? Насколько помню, ты собиралась учиться на управление гостиничным бизнесом. Я решил взять небольшую паузу и дождаться результата от запущенной диагностики. Сразу два щупа направил в сторону слабенького источника девушки». Это одно из моих нововведений. Собираю данные двумя способами, а потом их сравниваю. Зачастую случаются разночтения, и приходится производить анализ повторно. Учусь на экономическом, назначение общее, до выбора профессии ещё очень далеко. Честно говоря, где-то отдаёт почти все деньги, которые ему платит за работу, дала пояснения Жанна. Кстати, а как получилось, что моя машина оказалась в распоряжении Михаила? Иван Семёнович продолжает направо и налево разбазаривать мою собственность, провокационно спросил, чтобы проследить за активностью в источнике собеседницы, добивался всплеска негодования, надеясь увидеть связи активных силовых нитей. Однако добился того, что дар девушки сжался от страха, энергия стала его подпитывать. Жанна побледнела и что-то невнятно пролепетала в своё оправдание. Ага, так господин Зарин не причастен к передаче спорткара Михаилу. Насупил я брови, а уже через минуту весело смеялся. Эти два деятеля, жених с невестой, об Егоре ли деда сторожа. Одной изначай Михаил привёз в моё полуразрушенное питерское поместье разбитый гоночный автомобиль, отдалённо напоминающий стоящую в гараже тачку. Его поставили на место моей машины, накрыли брезентом и якобы от моего имени опечатали настоящий же спорткар. Умыкнули Детский сад. Ей-богу, покачал я головой, когда отсмеялся. А если бы созвонился с Иваном Семёновичем, как бы выкручивались? Победители не судят, неуверенно парировала Жанна. Не стал с ней спорить, к этому моменту уже собрал все данные из её источника и победить её страх не так и сложно. Необходимо, чтобы она поверила в свои силы, но только тогда, когда решит, что уже ничего её не спасёт. Ну, определённый посыл заложил, в том числе и установку за работы организма, чтобы сердце выдержало, и от страха оно инсульт не заработало. В заезде поедешь с Михаилом. Тогда про тачку ничего деду не скажу и ругать его не стану, что он проворонил, сказал девушке о самом хмурюсь. Стейлы и теша показали неплохое время прохождения последнего круга. Эток ещё с десяток проедут и смогут составить мне конкуренцию. Вот только у них нет такой возможности, а ещё у меня имеется сюрприз, который их отвлечёт. Перед самым началом заезда подарил Стеше и Стале презенты, которые давным-давно хотел им отдать. Да, всё руки не доходили. В красивых коробочках, обитых бархатом, находятся фигурки зверушек, которые мне приглянулись в магазинчике сувениров. Там ещё себе приобрёл интересный браслетик в виде змейки, но толком с его возможностями так и не ознакомился. «Откройте после заезда!» — усмехнулся я, наблюдая за княжной и внучкой губернатора, которые никак не могут вскрыть коробочки. Защиту от вскрытия вложил в дерево. «Что там?» — не выдержала Стелла. «Явно не драгоценности. У меня на них имеется дар. Определяю на расстоянии». «Не ведись», — предупредила Стеша подругу. «Стас же нас специально из себя выводит, чтобы мы не о гонке думали». Понятия не имею, о чём подруги размышляли, когда мы гонялись. Сам ещё следил за Жанной и производил корректировку её удара, в котором поселилось немало противоречий и фобий. Источник у подруги Михаила оказался намного больше, чем диагностировался до сей пары. Он сжимался от страха по любому поводу и из-за этого себя позиционировал слабым и никчёмным. Жанне предстоит долго над ним работать. Но когда Михаил разогнался под 300 км, а потом оттормозился лихо, вписался в шикану и вновь открыл газ на всю, то фобия скорости у его подруги улетучилась. Девушка стала получать удовольствие от заезда. Не перестарался ли я? Это к она на пару со своим женихом гонять станет. Нет, как ни крути, а Жанна смотрит на мир другими глазами. У нее свои критерии, и она собирается чего-нибудь добиться в жизни самостоятельно, если только замуж не выскочит за своего парня. Княжна и внучка губернатора мне проиграли. Точнее, я взял реванш, и теперь они мне желания должны. Или злятся из-за того, что одной досталась лисица, а второй медведь? Так нормальные же артефакты и соответствуют характерам своих владелец. Ну, наверное. «Стелла. Так что произошло?» Поинтересовался я у своей собеседницы, выслушал её небольшой монолог, попросил полчаса на сборы, а потом поспешил в лабораторию, чтобы собрать зелье и мази, а ещё забежать в тронный зал и заполнить свой источник. Что-то подсказывает, случай неординарный. Вымотаюсь до предела и очень хочется помочь девушке.